Глава седьмая Честно говоря, не знаю, что я забыла в этом салоне эпиляции, скорее, его стоило назвать «Салон современных пыток», потому что такой адской боли сложно испытать где-то еще. А сотрудники услужливо валили это на мой низкий болевой порог и гиперчувствительность. Во сколько мне обошлась одна процедура — Даже подумать было страшно. Чем пережить все это еще раз, проще было бы сидеть дома и молиться, чтобы у меня нигде и ничего не росло. Но ну вот честно, не больно, дешево и совсем не стыдно. После того, как я резко стала красивой, мне захотелось не просто забыть, что со мной произошло, а забыться. В прямом смысле слова. Специалист мне рекомендовал заглянуть в аптеку и запастись несколькими тюбиками мази и, помимо этого, купить обезболивающее. Скажем так, меня эти дружеские советы, сказанные постфактум, немного смутили. Да что там немного? Очень даже смутили. Именно поэтому я решила, что крема и таблеточек мне будет явно маловато для того, чтобы прийти в себя». Моей конечной целью в супермаркете стал литероводочный отдел. Несколько бутылок шампанского. Быстрое возвращение домой, и я была готова к одиночному веселью. Вот только стоя на кухне, никак не могла определиться, шампанское или обезболивающее. Шампанское или обезболивающее. Таблетки бы избавили меня от ужасного дискомфорта, как, в принципе, и шампанское. Только последнее подарило бы мне еще веселье и радость. То есть выбор был очевиден. Нужно сказать, что первая бутылка зашла просто на ура. И так бы все и продолжалось, если бы не естественные потребности человека. И в данный момент они переживались особенно кантно. Потеряв бдительность и забыв о наставлениях медсестер, я по привычке стала стягивать с себя одежду. Сначала не поняла, что именно произошло. Возникло странное ощущение, будто у меня в коже находились маленькие крючки, которые сейчас чуть ли не с мясом выдирались наружу, Как только я поняла, что это была оставшаяся часть волос, то стала действовать аккуратней. Но у меня не получалось. Особенно феерично я ругалась, когда начала снимать нижнее белье. Думаю, каждая женщина согласится, что одно дело ноги, а совсем другое зона бикини. Новоиспеченную проблему я все же решила. Двумя способами. Мазью и отсутствием одежды. Чем меньше инородные предметы прикасались к моему телу, тем мне было лучше. Максимум, что я позволила себе надеть, это был тоненький и коротенький шелковый халатик. Этот материал хоть немного охлаждал. Открыв вторую бутылку шампанского, я пошла исполнять строжайшее поручение моего личного специалиста по изощренным пыткам лазером. Мне было велено выбросить эпилятор в ближайшее мусорное ведро, потому как эпиляция и депиляция совместимы примерно так же, как я с придурковичем. И что вы думаете? Артем застал меня как раз в этот момент, в прекрасном настроении. В одной руке бутылка с шампанским и обезболивающим, которые я за ненадобностью шла положить в домашнюю аптечку. Во второй руке эпилятор а в глазах задор и азарт. — А ты как раз вовремя! — засмеялась я, не понимая, как выгляжу со стороны. Не осознавая, что значит его сначала пытливый, а потом жесткий взгляд, когда мужчина, словно ураган, двинулся в мою сторону. — Что произошло? Его брови взлетели вверх, выражая недоумение, смешанное с непониманием. «Я стала идеальной женщиной», — сказала чуть заплетающимся языком, Все, как ты заказывал». Я стояла и улыбалась, как голливудская звезда, но, кажется, мужчина не был сражён. Вместо этого он скользил по мне внимательным взглядом. Сначала он задержался на бутылке и лекарствах в одной руке, а потом переместился на депилятор в другой. И только покончив с этим, он осмотрел меня с ног до головы, и я стояла перед ним в полурасстегнутом халатике. В несколько шагов он оказался рядом, пугая меня своим настроением и скоростью, выдернул из моих рук бутылку, отставил в сторону, а потом уставился на таблетки. «Что ты принимала?» — спросил он раздраженно, пока читал название. «Откуда у тебя это?» «Мне это дали после эпиляции», — сказала, еще не понимая его настроения. «Я была в таком состоянии, когда мне было, наконец, легко и хорошо, а вот Артема явно что-то напрягало. Наверное, я, но я не могла понять, почему. Сделала же все, как он хотел. И не жаловалась, и не скулила». А ведь больно было так, что хоть на стенку лезь. Но я решила воспользоваться народным и проверенным средством и кивнула в сторону шампанского. Знал бы ты, как было больно. Не проронив ни слова, мужчина выхватил из моих рук эпилятор и стремглав потянул меня за собой, мы вбежали в ванную комнату. «Ты тоже хочешь попробовать?» Я усмехнулась и попыталась дотянуться до устройства домашних пыток. «Вряд ли тебе понравится, когда ты поймешь, через что мне пришлось сегодня пройти». «Ты совсем безмозглая дура». Это была первая сказанная им за долгое время фраза, и она у меня вызвала недоумение. Артем был дико, просто нереально зол. Его тон Звук его голоса говорили о том, что он готов был прибить меня на месте. «Ты мешала алкоголь и лекарства?» Он резко притянул меня к себе и заглянул в глаза. «Сколько и когда?» Я была в растерянности. О чем он вообще подумал? И пока до меня доходило все сказанное им, мужчина подтолкнул меня к туалету и рывком поставил на колени. «Когда и сколько?» Еще более зло, рыча проговорил он, стоя уже надо мной. «Я не...» Но он меня не стал слушать. Достал из кармана телефон и принялся кого-то набирать, расхаживая по ванной комнате. И когда на том конце трубки ответили, заорал. «Скорую быстрее! Тут отравление, в лучшем случае. Обезболивающее и алкоголь». «Психиатр тоже пусть приедет. Я пока не знаю. Не могу понять того, что происходит». Зато мне после сказанного им стало все понятно. Те выводы, к которым пришел Артем, были ошибочны. Под влиянием стрессового момента можно сказать, что я почти в миг протрезвела, подскочила с колен и начала быстро рассказывать в то время, как он снова надвигался на меня. По его взгляду было понятно – что у меня не так уже и много времени на объяснение, но объясниться мне необходимо было, потому что только Богу известно, к чему могло привести это недопонимание. К нам уже мчалась бригада скорой помощи во главе с психиатром, а такого специалиста мне в личном деле как раз не хватало. «Мне было просто очень больно, но я ненавижу принимать таблетки», тараторила, глядя на его безумные глаза. Я только поэтому выпила немного шампанского. Кажется, мои слова его не убедили. «Если ты мне не веришь, то можешь пересчитать таблетки в пачке! Я ее даже не открывала!» Но ничего из ранее сказанного на него не подействовало. Артем схватил меня больно за локоть и... проделал все то, что уже сделал раньше. Усадил меня на колени возле унитаза. «Вызывай рвоту!» Мои глаза округлились до нереальных размеров, когда я поняла, что он был настойчив в своем требовании и просто так бы не отстал. «Я кому сказал? Рви!» «Все не так! Подожди!» Я физически ощущала, как мои губы обветрились от ужаса и стресса. «Наверное, Я еще при этом и дико побледнела, потому что лицо мужчины еще больше изменилось. Теперь уже он стоял на коленях рядом со мной и чуть ли не тыкал мою голову в унитаз. Такого ужасного момента я никогда не переживала и никогда не думала, что могу столкнуться с подобным унижением. — Я не сделала того, о чем ты подумал! — со слезами на глазах проговорила я. Понимала, что выглядело жалко, что мой голос дрожал, но ничего не могла сделать, когда ко мне вот так относились. Неужели обо мне складывалось такое мнение? Артем действительно считал меня дурой, способной совершить нечто подобное. «Отменяй скорую! Проверь таблетки! Я не мешала их с алкоголем!» И я принялась вырываться из его рук, понимая, что меня уже накрывала истерика. И, видимо, на этот раз была более убедительной, потому что мужчина стал прислушиваться. Пусть и не сразу, но его хватка ослабла, и он меня отпустил. «Можешь мне не верить, да и вообще считать, как хочешь, но я ценю свою жизнь, я люблю жить. Тем более, что мне есть ради кого жить!» Проговорила с горечью в голосе, вспоминая о сестре. Как только я сказала последнюю фразу, Как только ее смысл дошел до мужчины, что-то в его поведении изменилось. Если еще минуту назад он был просто зол, то сейчас черты его лица стали жесткими. Наверное, он воспринял ее как-то по-своему, но копаться в этом и углубляться я не стала. Мне было совершенно не до этого. Просто молча встала с места и, не глядя на него, пошла умываться. Пыталась успокоиться, но получалось плохо. Тело еще немного потряхивало от случившегося. «Думай перед тем, как что-то делать». Артем тихо подошел ко мне сзади и процедил эти слова мне прямо в ухо, а я только молча стояла и смотрела перед собой в зеркало. Видела то, как он мне все это говорил. Видела все, что было написано у него на лице. «Уясни одно. Если бы мне нужна была такая проблемная подзаборная девка, то я бы нашел ее на вокзале. Таких там полно. И если бы мне нужны были пьяные выходки и истерики, то даже в этом случае нашлись бы кандидатуры лучше тебя». Я усмехнулась. Горько. От того, что он назвал меня подзаборной девкой, дешевкой, истеричкой, видимо, это был еще не весь набор того, что он обо мне думал. Советую быстрее понять, в какой ты оказалась ситуации, и вести себя соответственно. Потому что возиться с тобой я не буду. Еще одна выходка, и вылетишь отсюда, как пробка из-под... И не договорив, мужчина приблизился к столику в комнате, на котором стояла бутылка шампанского. Глядя мне в глаза, он не спеша подтолкнул ее к краю, а я только и могла наблюдать за тем, как она срывается вниз и падает на пол, разбиваясь на тысячи осколков.